Дружины Домена Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 25 июня, суббота, 12.21 Нервничаешь, осведомился Федора, устав наблюдать за рассказывающим по комнате Клопицким. Переживаешь за свою собственность. Учитывая шатские крови артефактора, вопрос был шуточным только наполовину и вызвал ожидаемую реакцию. А если и так, поинтересовался в ответ, ты же умер. В конце концов, мало ли что натворил этот беглый головорец в храме истинной науки, на что он способен, кроме меня, навести разрушений. Что я могу? Юрий понял, что задел друга за живое и предпринял попытку успокоить его. А не Леня. «Всеведа ведь сказала, что с лабораторией все в порядке. Сразу после боя ее осмотрели, опечатали и выставили охрану». Детектив усмехнулся. «Ха -ха. «Или ты не доверяешь магам?» «Всеведа!» – вздохнул Клопицкий, оставив без внимания последний вопрос. «Всеведа сказала, всеведа предложила, всеведа гарантировала». По всему выходило, что случившийся при встрече скандал подействовал на «ты же умера» куда сильнее, чем он пытался показать. Артефактор отступил, но не бежал, не смирился, а затаился, и теперь выплескивал накопившееся раздражение. «Куда ни плюнь, везде всеведа!» Опомнился. «Ты уж, извини!» Однако выражение лица и огонь в глазах говорили, что последняя фраза стала лишь данью вежливости. — Я тебя понимаю, — ровно произнес Федора. — Неужели? — У тебя отложенный стресс. — Хорошо, что в наш скромный коллектив затесался умник, — окрысился Клопицкий, — да еще с медицинским дипломом. Можно было бы устроить крупную ссору, возможно, с мордобоем. Но Юрий искренне считал, что выступление «Ты же умер!» связано лишь с нервным напряжением, и пропустил почти оскорбительные замечания мимо ушей. «Можешь считать меня комнатной собачкой, но сейчас имеет смысл прислушаться к словам Всеведы», — твердо произнес детектив, глядя Клопискому в глаза. Происходящим она понимает гораздо больше и действительно заботится о нашей безопасности. «О твоей?» «О нашей», — настоял Федор. «Веда может относиться к тебе как угодно, но она знает, что я дорожу нашей дружбой». Заявление прозвучало хоть и пафосно, но искренне, и потому артефактор не сопроводил его обычными ироническими замечаниями. Возможно, я не привык. Ты же умер до сих пор, продолжавший слоняться по комнате, плюхнулся в кресло, на пару мгновений застыл, словно прислушиваясь к новым ощущениям, но не утерпел, вскочил и принялся вновь нарезать круги. Я давно привык самостоятельно разбираться с проблемами, а когда обращался за помощью, то либо присутствовал при решении проблем. Либо уезжал из тайного города на время их решения. Я не чувствовал себя, как сейчас, жалким и несчастным челом, покорно ожидающим своей участи. Нас прячут от сильного врага. С детства не любил играть в прятки. Речь идет о твоей жизни. Можно потерпеть. Да, пожалуй. Клопицкий вновь замер на этот раз стоя. Вытаращился на Федру, с таким видом словно вспомнил нечто весьма интересное. Однако уточнениями пренебрег, и потому следующий вопрос прозвучал абсолютно непонятно. Что именно показалось тебе занятным? Ты о чем? Растерялся детектив. Во время нападения Ордола, напомнил, ты же умер. Выяснив, что его щит тоже зеленый, ты пробормотал. Занятно. А, -а, а, не ожидавший вопроса, Юрий выдал себя с головой. Очевидно, растерялся и полез чесать в затылке. Ага, то самое, кивнул Клопицкий. Рассказывай. Ну, Федор помочился, однако врать товарищу, с которым только что стоял на краю гибели, не стал и ответил. Без особой охоты, но честно. «Я подумал, что вряд ли Ордола купил щит в супермаркете Гильдии. Он получил снаряжение от того, кто помог ему бежать». «Разумеется, от него», — согласился артефактор. «Но этот примитивный вывод не смог бы тебя удивить». «Всеведа, жрица, она работает с источником», — продолжил Юрий. Чтобы изготовить щит, который Веда не способна снести одним ударом, нужно быть как минимум не слабее. А ярко отпадает, потому что она и энергия артефакта была бы черной. Подхватил ты же умер. Верно. И в комнате воцарилась тишина. Детектив молчал, не желая развивать... Скользкую тему Аклопицкий яростный тер высокий лоб, словно вознамерился загнать пришедшую мысль обратно. Но борьбу проиграл, не выдержал и, несмотря на то, что прекрасно знал ответ, спросил. Получается, на Яргу работает жрица? Федор кивнул, однако верной привычке следуют только фактам и доказательствам, уточнил. Насчет Ярги вопрос открыт. Но тот, кто помог Ордолу бежать из мшалого погреба, находится на самом верху пищевой цепочки зеленого дома. Она искренне надеялась, что внутри одной из крепостей зеленого дома Наву будет некомфортно. Тяжелая стены, масса защитных артефактов и почти физически ощущаемое бурление магической энергии колодца дождей. Могли смутить кого угодно, однако комиссар остался спокойным и с неподдельным интересом изучал состояние базы дружины. «Поверить не могу, как много можно изменить за какие-то семьдесят лет», – улыбнулся он, усаживаясь в кресло для гостей. Ваши предки явно старались, не теряли времени даром все ряды. И сейчас крепость выглядит гораздо... Э -э, современнее, чем раньше. Он пошевелил пальцами и вежливо подытожил. Да, именно. Гораздо современнее. И ни слова о том, что крепость домена Кузьминки считалась самой защищенной после Королевского дворца и оплота дружины Сокольники что последние модернизации многократно усилили ее мощь и надежно укрепили этот рубеж зеленого дома. Только небрежное «вы старались», которое приводило в бешенство. Проклятая демонстрация проклятого темного превосходства. Нынешнее состояние крепости целиком и полностью заслуга барона Витинега и предыдущей жрицы сухо произнесла всеведа. Ей удалось скрыть бушующие внутри чувства. «Я здесь не так давно». «Знаю». Сантьяго свел перед собой длинные пальцы и вновь улыбнулся. «Вам нужна моя поддержка?» «Вы не удивлены?» Заметила женщина. Разговор начинался немного не так, как она планировала. Но в тайном городе не знали героя, способного навязать комиссару свою волю. Неужели к вам каждый день приходят жрицы зеленого дома? Не каждый, признался Нав. Но в последнее время случалось. Кто же к вам приходил? Она, так же как и вы, оказалась в непростой ситуации. Но не будем сплетничать. В черных глазах сверкнули веселые огоньки. «Давайте поговорим о вашей проблеме. Что мешает вам настолько, что вы готовы обратиться к злейшему врагу зеленого дома?» «Ваш беглый князь перехватил у темного двора это почетное звание», — усмехнулась жрица. «И теперь мы почти союзники». «Что, согласитесь, странно». И прежде чем все веда, ответила, Сантьяго продолжил. Зато позволяет вам с чистой совестью обратиться ко мне за советом. Мы говорили о вашей проблеме, жрица. Неожиданные повороты, непонятно зачем нужные набу, не избили женщину с толку. Она спокойно дождалась возвращения к теме и продолжила. Вам прекрасно известны обстоятельства, при которых я получила титул. Они такие же странные, как Союз наших домов подтвердил темный. «И еще вы наверняка помните, какую должность я занимала и перед этим. Намекаете, что у вас накопилось множество высоко поставленных врагов?» «Говорю открытым текстом», – Всеведа вздохнула. И тонко чувствующий фальш Сантьяго счел ее вздох искренним. «Я руководила приказом В». И знаю, что все жрицы начинают мечтать о короне едва ли не в день обретения титула. Это нормально, поскольку прямое прикосновение к запредельной силе колодца дождей сродни наркотику. Взгляд женщины на мгновение затуманился, она вспомнила собственные ощущения. Несокрушимая мощь вдохновляет и возбуждает, намекает, что можно получить еще больше, намного больше и появляется желание. «Я понимаю, о чем вы говорите», — тихо произнес темный. «У нас разные источники, но их принцип действия одинаков». «Именно поэтому я говорю настолько коротко, хотя готова обсуждать свой скудный опыт работы с колодцем дождей часами». Улыбнулась Всеведа. Нав вежливо кивнул и чуть приподнял брови давая понять, что вполне удовлетворен лаконичностью беседы и умоляет продолжать в том же духе. Увы, комиссар, в моих обстоятельствах приходится думать не о короне, а о спасении жизни. Жрица легко сменила романтический тон на деловой, однако удивить Сантьягу не смогла. Темный воспринял перемену как должное и среагировал на заявление дипломатично. Вот как? Взглядом показав, что готов слушать дальше. Ярина и Всеслава до сих пор не удовлетворили жажду мести. И я боюсь оказаться их жертвой. А вот сейчас Антьяга даже не попытался скрыть недоумение. «Простите, Всеведа, но ваши слова звучат по меньшей мере странно», мягко произнес он, глядя женщине в глаза. Вы пытаетесь убедить меня, что королева Зеленого дома и воевода дружины дочерей Журавля планируют убить вас? Жрицу? Мечислав меня не любил и не доверял мне. Планировал убрать из секретного полка, но не успел. У барона был повод для недоверия? Только один. Много-много лет назад я дружила... Жрица Ярославой. А жрица Ярославы, как вы наверняка помните, была основной соперницей Всеславы на выборах королевы. В отличие от Мирославы Любавы, Ярослава не скрывала своего разочарования итогами, постоянно противоречила Всеславе и в конце концов погибла на глазах у круга жриц, а убил ее, сидящий напротив нав который, если и вспомнил о судьбе Ярославы, то никак этого не продемонстрировал, оставшись подчеркнуто бесстрастным. Другие претензии были? Думаете, королева вручила бы мне кольцо жрицы, окажи за мной хоть один грешок? Или Мечислав сохранил бы за мной должность главы приказа В? В Севеда коротко и зло рассмеялась. Я честно и неукоснительно служила Зеленому дому, и тем обиднее для меня происходящее. И тем непонятнее оно для меня, не стал скрывать комиссар. Зачем королеве делать вас жрицей и тут же искать способы убить? Для наглядной иллюстрации знаменитой женской логики? Скорее, женской ненависти уточнила Всеведа. Не знаю почему, но после смерти барона Мячеслава место моего главного недоброжелателя заняла Ярина. Пользуясь тем, что королева прислушивается к ее словам, Ярина сознательно очерняет меня, пытаясь добиться отставки. Какая же кошка между вами пробежала? Кошка по имени Время. Женщина с достоинством посмотрела на собеседника. «Я старая, комиссар, и потому ничего не боюсь. Я пробуду жрица недолго и собираюсь провести это время с гордо поднятой головой. Я не буду послушной куклой в руках Ярины, и она это понимает». «И все? Разве этого мало?» Ответ на этот вопрос главный интриган тайного города знал точно. «Более чем достаточно». «Не сомневалась у вас, комиссар?» Лесть, Нав пропустил мимо ушей. «В таком случае, Всеведа, давайте перейдем к самой интересной части нашего разговора. Что вам нужно от темного двора?» «Самая интересная часть будет чуть позже, сразу после того, как темный двор скажет, чем придется платить», — твердо ответила жрица. «Сколько стоит ваша дружба?» «Темный двор не всегда ищет выгоды», — Сантьяго мягко прикоснулся пальцем к черному бриллианту запонки. «Но почти всегда находит». «Так уж получается». Они посмотрели друг другу в глаза, прекрасно понимая, что именно сейчас начнется предельно откровенный диалог тот, ради которого и затевалась встреча. «Вы ведь знаете, комиссар, что в круге существуют две партии?» «В какую вступили вы?» «К сожалению, мне не было предложено поддержать Ее Величество». Всеведа поморщилась. «Что же касается оппозиции...» «Вы сами не хотите с ними сотрудничать?» Пришел на помощь Темный. «Почему, кстати?» «Я слишком хорошо их знаю, чтобы уважать». Ответ достойный бывшего офицера секретного полка. «Просто достойный ответ», — твердо поправила собеседника Всеведа. «Этого достаточно». «Как скажете», — не стал спорить Нав. «Планируете соблюдать нейтралитет?» «Планировала», — кивнула жрица. Но за сегодняшнее утро Ордула дважды покушался на жизнь детектива Федры, и я не считаю это случайностью. Меня втягивают в войну. Кого-то подозреваете? Для подозрений нужно доказательство. Доказательств у меня нет, поэтому я собираюсь выжидать. «И искать союза с теми жрицами, которые точно не причастны к покушению, не так ли?» «Я хочу выжить, комиссар, и еще я хочу, чтобы выжил мой любимый мужчина!» «И снова искренность! Чистая, как дистиллированная вода искренность!» Всеведа не лгала. «Во всяком случае, Сантьяго лжи не видел!» Я молодая и неопытная жрица, но старая и много чего повидавшая ведьма. Я знаю, как давать сдачи, и мой нейтралитет закончится в тот самый миг, когда появятся доказательства. Намек прозвучал настолько ясно, что его услышал бы и самый тупой из красных шапок. Хотите сказать, что если вдруг клан, э назовем его номер два? неожиданно решится сместить клан номер один и устроит в зеленом доме соответствующие хм, действия. Вы постараетесь добить победителя? Ничего такого я сказать не хотела, улыбнулась всеведа. Но буду благодарна, если в этом гипотетическом случае темный двор проявит присущее ему благоразумие и мудрость. Может быть... «Чашечку кофе?» «Охотно!»